Глава шестая Но конец можно попытаться на некоторое время оттянуть. Во-первых, требовалось написать отчет, а во-вторых, кое-что проверить. Дэнни включил компьютер и вышел в интернет на сайт службы Федерал-экспресс. Напечатал номер в накладной, чтобы узнать, прибыл ли компьютер в Рим. Прибыл. Затем следовало убедиться, что убитый в Калифорнии Джейсон Паттл был тем самым Паттлом, которому звонил Террио. Бле этого существовали два способа. Первый самый простой позвонить по этому номеру и поговорить с тем, кто ответит. Но если это был тот самый Джейсон Патл, то весьма велика вероятность, что трубку снимет полицейский. Денни использовал второй способ. Безопасный и проверенный с помощью номера телефона была возможность выяснить кредитоспособность Джейсона Патла. Конечно, это не совсем законно. Сведения о кредитоспособности физических лиц имели право получать домовладельцы, сдающие квартиры, работодатели, а также страховые компании, агентства по сбору платежей и торговые предприятия, предоставляющие кредит покупателям. Теоретически все именно так и было, но на практике сведения о кредитоспособности мог получить кто угодно от имени вымышленной организации. Ассоциация Фелнер-Ингер имела в своём арсенале три таких организации: агентство недвижимости Франклин, первый инвестиционный фонд и сеть универмагов Хариман. Дэние часто доводилось проверять кредитоспособность, и у него ушло всего несколько минут, чтобы в одном из старых блокнотов найти нужный пароль. Он вышел на сайт компании Experian, которая давала сведения о кредитоспособности, и ввёл соответствующую информацию. существо запроса, полное имя и фамилию и номер телефона. Щёлкнул мышью по одному из прямоугольничков на экране, указывая, что ему нужен только заголовок сообщения, который содержал последний адрес Патла и его текущего работодателя. Денни не нужно было знать, сколько Патл зарабатывал и оплачивал ли его время счета, его интересовало, тот ли это человек, которого замучили до смерти в пустыне. Через несколько секунд на экране возникла информация: фамилия, адрес и номер телефона, они же компания Сверхмалые системы, руководитель технического отдела. Выходит, это был тот самый Патл. Нужно позвонить Белцеру. Дэн ринулся к телефону и остановился, вспомнил, что в Сан-Франциско сейчас раннее утро. К тому же надо всё как следует обдумать. Он вытащил из верхнего ящика стола небольшой блокнот, где были записаны скульптуры, картины, литографии, находящиеся в данный время в галереях и у приятелей. Из 15 Деню нравились 9-10. Если к ним присовокупить то, что имеется в мастерской и дома, то можно набрать для выставки работ 20. Деня пересёк мастерскую, подошёл к окну, Шереф взглядом по верхушкам деревьев, он их не видел, потому что мысленно размещал свои работы в галерее Неон. Там было два больших зала с очень высокими потолками и меньший на втором этаже. Большую часть произведений можно прекрасно разместить в одном из больших залов и кое-что ещё на втором этаже. Но задействовать всю галерею не получалось. Значит, хорошо, что работа у Бельца заканчивается, нужно суетиться. День вдруг вспомнил оценивающий взгляд Лавини, её сильно накрашенные губы и резкий голос: "А работа у вас достаточно какой всего ни число вспохватил он. 10 августа, а выставка 5 октября. У меня в запасе почти 2 месяца, но 20 часов в неделю нужно отдавать Аину. Бросить работу?" День задумался. Это имеет смысл, ведь выставка важнее. Но сколько у меня лежит в банке тысяч, плюс то, что я получу от Бельсера, нет, недостаточно. К тому же, какие-то деньги уйдут на организацию выставки. Если я брошу работу у Аина, то перейду на издевания Хейли, что крайне нежелательно. Видеоустановка, она необходима ему. С её помощью можно сделать такое. Надо быть сокровище, наверное, не удастся. На заданием Белсера он проработал примерно 25 часов, и этого недостаточно даже для покрытия аванса. Ну отчёт. Ну даже участие в аукционе за всё вместе наберётся часов 30. А на первый взнос за хорошую систему нужно вдвое больше. А расстроенный Дени сватил мобил, который отложил неделю назад, и принялся уже стачонный его доделывать. Мобайл подвижная абстрактная скульптура, обычно подвесная из листового железа и проволоки. Мобайл представляет собой символический портрет Альберта Эйнштейна, сплетённый из медной проволоки большого сечения. На нейлоновые нити он будет свишиваться с потолка и медленно поворачиваться вокруг оси. У зрителей должно создаваться впечатление, словно он парит в воздухе. Интересный эксперимент, и Денни им дорожил. Только надо ещё добиться, чтобы мобайл работал со всех ракурсов. Неважно, в какую сторону он повернётся и где в зале будет находиться зритель, для него должно быть очевидно, что это Эйнштейн. Поэтому работы ещё очень много. Сейчас Эйнштейн больше смахивал на Джерри Гарсиа. Гарсиа, Джером Джерри. 1942-1995 годы, лидер известной рок-группы Grateful Dead. Работая плоскогубцами, Денис гибал проволоку и так, и это, что-то добавляя здесь, что-то убирая там, и вскоре потерял ощущение времени. Так продолжалось почти час. Денис вскинул голову и задумался. Встал, сделал несколько шагов назад, постоял, обошёл мобайл. Неплохо. Теперь этот парень стал больше похож на Альберта и меньше на Джерри. Часы показывали четверть первого. Следуевало поторопиться, ведь в галерею ему надо прибыть к часу. Но он всё равно задержался на пару минут у Вавилона 2. Это была его лучшая работа, без которой выставка немыслима. Но как чёрт возьми перевести её, не разбирая? Остаток рабочего дня Дэни находился в галерее, как положено, звонила Кеели. Это вас прошептал Айен, передавая трубку. Сказала, что задержится, а завтра летит в командировку в Сиэтл, и планы на уикенд придётся отменить. Заскочил Джейк, занят 20 баксов. После чего Айен развозился небольшой, но содержательной речью относительно нежелательности телефонных разговоров на рабочем месте по личным делам и визитов друзей. Бен нетерпеливо слушал, лениво поигрывая колечком в ухе. Ему было жаль этого человека. переполненного желчью настолько, причём в любой произвольно взятый момент времени, что это грозило интоксикацией всего организма. Видя мы чувствуй приближение комы, Аян делал глубокие вдохи, чтобы насытить лёгкие кислородом. Я всё понял. Пивнул Деник, когда Аян закончил. Только зачем так волноваться? Эта фраза завела управляющего в снова. Как же не волноваться, просопел он. Я не могу не волноваться, если если и так далее. Наконец, Аян распалился настолько, что Дэнни не выдержал. Вы забыли, спокойно промолвил он, что платите мне всего 9 баксов в час. Слава богу, Аян уже выдохся, а то неизвестно, как я бы разразилась буре. По пути с работы Дэнни заскочил в мексиканское кафе Mixtec. Съел тарелку риса с фасолью, запив двумя бутылками мексиканского пива Negro Modelo. Потом поехал домой, быстро составил отчёт, указав отработанные часы, перечислив расходы и позвонил Бельсеру. "Очень хорошая работа", похвалил Бельсер, узнав об обнаруженной среди мусора квитанции. "Умно. Спасибо. Значит, он отослал компьютер в Рим?" "Да", ответил Дэнни, "к какому-то священнику Инсаги". Инсаги. Так, так, понятно. А как вы узнали, что он священник? После его фамилии стояло О и. То есть общество Иисуса. Этот Инсаги и Изуид. Понятно. Снова проговорил Бельцер: "Надо же, в Рим симпатичный город пошутил Денни. Если вам некого туда послать навестить святого отца, пожалуйста, я в вашем распоряжении". К удивлению Денни после его шутки последовало долгое молчание. Вы же сказали, что не знаете итальянского, произнёс наконец Бельцер. Да я не рассмеялся. Единственное, что я могу по-итальянски это заказать макароны, пенне, пенне, пене, вино. Он замолчал на секунду. Что означает три раза макароны, пене и вина? Бельцер усмехнулся. Я подумаю и позвоню вам утром. Договорились? Да, рассеянно промолвил Дени. На этом разговор закончился. Телефон зазвонил, когда Дэнни размазал джем по тосту. К его изумлению, это был Бельцер. "Я поразмыслил", сказал адвокат, "и решил, что это неплохо". "Что?" спросил Дэнни. "То, что вы американец и не знаете языка, это даёт преимущество". "Неужели он серьёзно подумал, Дэнни?" и проговорил я, "я не понял. В чём состоит преимущество, когда я не могу побеседовать с ним насчёт компьютера?" Ведь речь идёт об этом священнике, верно? Священник и компьютеры. Да. Но у вас будет удостоверение, хорошее удостоверение и поддержка. Вы представьте священнику, как детектив, полицейский детектив, и объясните, что расследуете дело о гибели мистера Терриу. Предложение было таким неожиданным и нереальным, что Денниа Шалмлён намолчал. Денниа Да? Так какие ваши соображения? Мне кажется, я на такое не способен, признался Дэни. А мне кажется, как раз наоборот, возразил Бельцер. Вы на это способны. Разве общаясь с агентом по продаже недвижимости, вы не притворялись, будто собираетесь купить дом? Конечно, но выдавать себя за полицейского с домом это просто белая ложь, а тут уголовное преступление. В штатах возможно. "А вот это нет", усмехнулся Белцер. "В Риме помощник шерифа округа Ферфакс не имеет никакой власти. Если вы станете выдавать себя за него, и даже будете разоблачены, то это расценят как эксцентричный поступок, а не преступление. Вот если бы вы узурпировали какую-то власть, так до другое дело. И не забывайте, чем мы с вами занимаемся. Зереван Азебика опорочили на всю Европу, и это стоило ему миллионов". Зевк очень богатый человек, но пострадал не только он. Из-за сокращения в компании системы Дипавоны некоторые потеряли работу, поставщики понесли убытки. Это похоже на снежную лавину. Я всё понимаю, но это ведь всего лишь небольшая уловка, ухищрение. Практически здесь нет ничего противоправного. Да, но может всё-таки попробуете, настаивал Бэлцер. Дэнни задумался. «Рим. Вечный город. Кругом одни итальянцы и никакого Айена. Это будет очень хорошо оплачено», — добавил Белцер. «И что я там должен сделать?» «Познакомиться со священником и постараться добыть компьютер». Дэнни попытался вообразить, как он будет это делать, а адвокат продолжил. «На компьютер я дам вам десять тысяч долларов». в дополнение к почасовой оплате и покрытию расходов на случай, если священник согласится его продать. Вы сказали, что таможня оценила ноутбук в 900 долларов, значит, весь остаток можете взять себе. В любом случае, мне безразлично, как вы это сделаете. Надеюсь, проявите свойственную вам сообразительность. Но даже в худшем случае, если успех не будет достигнут, затраченное время вам оплатят. Дэнни не знал, что ответить. Перспектива выдавать себя за копа ему очень не нравилась. Даже если это не было противозаконно, всё равно выглядело некрасиво, как, например, компьютерная копание в мусоре. Способ извлечения своевременно неуничтоженной информации из виртуальных мусорных корзин компьютерных систем. Это тоже вроде законно, но вряд ли вы бы захотели вставить подобный эпизод в своё резюме. К тому же, сегодня ночью до меня приснился плохой сон. Он стоял рядом с женщиной в красном костюме перед чудовищным деревом юкка. Она говорила, щурясь на солнце: "Представляешь, приятель, тело Патла проткнули несколькими десятками иголок кактуса чёрья. А ты знаешь, какие они твёрдые и острые? Даже если ты в ботинках на очень толстой подошве вдруг нечаянно наступишь на иглу, она проткнёт подошву и вопьётся в ногу". "Погоди", возражал Дени. "Но мистер Патл Умер не от потери крови, а от обезвоживания организма, точно так же, как Террио. В этот момент сон прервался. Денни не мог решиться. Затея Белцера ему не нравилась, как и сам Белцер. Очень странный, даже для адвоката, предложил выдавать себя за копа. Однако десять тысяч долларов? Может, удастся купить компьютер? Вдруг он священнику не нужен? В Utica полно компьютеров. Вероятно, они там завалены компьютерами. Даже если священник запросит, предположим, две или три штуки, то у Денни останутся 7 или 8. А если святой отец не захочет продать эту чёртову штуковину и вообще не пожелает разговаривать, то Денни наварит по 800 долларов в день. А мы также оплатим все ваши расходы, напомнил Белтэр. Вы меня слушаете? Да, ответил Денни. Он уже бывал в Италии. Сразу после окончания колледжа Анис с Джейком отправились в туристическую поездку. Страна оказалась невероятно дорогой. Они перебивались на хлебе и сыре, ночевали в студенческих общежитиях и туристических лагерях, но в Рим попасть не удалось. 4 дня пожили во Флоренции и потратили свой двухнедельный бюджет и поняли, что продолжать поездку не в состоянии. Теперь, значит, пришло время посмотреть Рим. Интересно, сколько длится полёт? Часов 7 или 8? Значит, от двери до двери получится все 10. То есть только за один перелёт туда я заработаю штуку, и обратно столько же. А как же Пател? Ты передел фамилию, и его нашли мёртвым. Тебя вроде-то и интересует, ты думаешь только о своей почасовой оплате. Это аморально. Да я не трёкнул головой. А что аморально? Почему я должен брать на себя вину за гибель человека? Что я знаю о Джейсоне Патле? Почему его гибель должна иметь какое-то отношение к Зеревану Зябику, клиенту мистера Бэлцера? Вы меня слушаете, госпошли адвокат? А, конечно. Да, я, пожалуй, возьмусь за эту работу. Превосходно. Я рад. Но ничего не обещаю. Разумеется. Я надеюсь, вы постараетесь использовать весь свой потенциал. — сказал Белцер и добавил после паузы. — Когда вы сможете вылететь? — Чем раньше, тем лучше, — подумал Дэнни. — Надо готовиться к выставке. — Когда угодно. — Завтра вечером. — Прекрасно. Я пришлю за вами машину. Полетите восьмичасовым рейсом из аэропорта Даллеса. Водитель передаст вам все необходимые деньги, билеты, удостоверения. — Какое удостоверение? — Я понял, что паспорт у вас есть, верно? — Да. о удостоверении. Ну, мы уже обсудили это. Но, может, оно не понадобится, с надеждой проговорил Дени. Если вы найдёте какой-нибудь другой предлог, который сработает, я возражать не буду. У удостоверения просто на всякий случай, если придумать ничего не удастся. Дени вздохнул. Хорошо. Значит, договорились. Буон виажжо, Даниэло. Счастливой поездки, Даниэло. Вечером Кейли очень порадовалась за него. Конечно, лучше бы им поехать вместе, но, к сожалению, это невозможно. Они распили бутылку красного вина за успех поездки. Что тебе привезти? спросил Дени. Я постараюсь выполнить любое пожелание. Никакой бижутерии, мне она надоела, Кейли задумалась. Знаешь, привези мне футболку с Колизеем, это будет здорово. Вечером следующего дня Дэн стоял у окна, высматривая машину, которую должен был прислать Белцер. Перед домом остановился чёрный длинный Мерседес. "Надо ж какой богач", усмехнулся Дэн, уже начиная нервничать, почему так долго не появляется машина. Прошла минута другая, и тут он видит, что водитель Мерседеса медленно направляется к двери их подъезда, даже когда зазвенел дверной звонок. Дэнни еще не полностью осознал, что этот лимузин прислан за ним. Водитель, коренастый мужчина, лет сорока, в превосходном черном костюме, не менее превосходных туфлях и мягкой черной шляпе с продольной вмятиной, взял рюкзак к Дэнни, неспешно вернулся к машине и распахнул заднюю дверцу. «Это для вас», — сказал он, кивая на лежащей на сиденье кожаный дипломат. пытаясь сделать вид, что всё это для него в порядке вещей, Дени Бурмус спасибо и скользнул на заднее сиденье. Дверца захлопнулась с глухим стуком. Салон автомобиля оказался практически звуконепроницаем. Сзади водитель мусоровоза давил на клаксон, поскольку Мерседес загораживал ему дорогу. Да я не понимал, что гудок громкий, но в кабине он был едва слышен. Водитель лимузина не обращал на мусоровоз никакого внимания. Он неспешно погрузил рюкзак Дени в багажник, обошёл машину, сел за руль и пристегнул ремень безопасности. Глядя в зеркало заднего вида, тщательно поправил шляпу и улыбнулся. "Теперь мы поедем". Акцент у него был какой-то странный. Наверное, откуда-нибудь из Центральной Европы, решил Дени. Лимузин двинулся вперёд. Дени осмотрел салон. Небольшой телевизор, штук 6 журналов, маленькая бутылка шампанского в серебряном ведёрке со льдом, ярко-красная роза в хрустальной вазе подпитывала воздух своим ароматом. Окна лимузина были тонированы, и в салоне царил полумрак. Дени включил свет, чтобы посмотреть журналы, и удивился. Они были выбраны специально для него. Американское искусство, дарума другой японский маннах-дзэн буддист, бомба искусства Азии. С бьющимся сердцем он раскрыл дипломат. Внутри лежал мобильный телефон с инструкцией по пользованию и короткая записка: "Это для связи. Американские мобильные телефоны в Европе не работают, а в отелях телефонная связь не защищена от прослушивания. В случае необходимости используйте этот телефон". Б. Дэни быстро просмотрел инструкцию Там объяснялось на шести языках, что телефон цифровой, европейского стандарта GSM со встроенным кодирующим устройством. Под телефоном в дипломатии он обнаружил кожаную папку с билетами и путеводителем, куда был вложен сертификат бронирования номера «Люкс». Подумай только, номер «Люкс» в отеле «Англитер». К путеводителю была прикреплена визитная карточка «Паулино по старине переводы», И конверт с фальшивым ламинированным удостоверением на имя Френка Манлера, детектива. Дэнис с удивлением рассматривал свою фотографию, откуда они её достали, и небольшую пачку визитных карточек с золотым тиснением. Особенно его взволновал жетон, выпуклый металлический значок с крылышками и номером 665. А если его обнаружат в аэропорту при прохождении через металлодетектор, «Как объяснить наличие фальшивого удостоверения, причем полицейского?» «Успокойся», — сказал он себе. «Все это я положу в рюкзак». До аэропорта Даллеса они добрались за сорок минут. Дэнни раскрыл билет и с удивлением увидел, что летит первым классом. Надо бы обрадоваться. Но он, наоборот, встревожился еще сильнее. «Лимузин, номер люкс в отеле, билет первого класса. Куда я вляпался?» — спрашивал он себя. «Куда я вляпался?» Служащий за стойкой одарил его сияющей улыбкой, зарегистрировала билет, прикрепив бирку приоритет первый класс к его рюкзаку, купленному на распродаже военного имущества. Вскоре он откинулся на спинку кожаного кресла, глотнул из бокала шампанского, посмотрел на Вашингтон, постепенно уменьшающийся под крыльями самолёта. Сейчас бы ему пребывать в телячьем восторге, и он бы пребывал, если б не жетон в рюкзаке. Жетон это плохо, неправильно. Жетон заставлял Денни нервничать. Разве можно выдавать себя за копа? Добропорядочные люди так не поступают. И тут же следом возникал ещё один вопрос, очень серьёзный и настолько важный, что Денни даже не хотел о нём думать, а есть ли я совершаю непоправимую ошибку?